Глава пятая Кан Мэйлин не боялась лесов и гор. Она росла в деревенской местности и, конечно же, частенько проводила время на природе. «Взять хотя бы тот случай, когда они с Шихо заблудились», Лин — Лин-Лин нервно хихикнула. Её подруга очень хотела найти какую-то чудодейственную пещеру, исполняющую желание. В тот день Мэйлин поняла одно. Горы очень коварны. «Заведут». Заманят звуками, да и затянут в самую бездну. Тогда мама впервые ее ударила. Она долго плакала, извиняясь за этот порыв, а после рассказала о том, как ее родная сестра сгинула в горах. С тех пор Кан Мэйлин была более осторожной. Мэйлин тихо вздохнула и занервничала сильнее. «Мастера ведь не оставят их в случае чего, верно?» «Если я найду затерянную тропу, о таком не придется волноваться», — неожиданно спокойно подумала Кан Мэйлин и сосредоточилась на поисках. Она бодро перескакивала через небольшие ручейки, крупные камни и сновала среди деревьев, выглядывая тропинку. Но окружающий лес казался девственно чистым, будто люди никогда не ступали в его пределы. Лин-Лин решила искать подъем вверх и пошла вдоль прохладного тонкого ручейка, пока он не впал в небольшое озерцо. Мэйлин подошла к воде и склонилась, собирая ладонями чистую влагу. А Омыв лицо, она улыбнулась, а потом услышала странный хруст сзади. «А!» — воскликнула она, едва успев увернуться от страшной тени. Выпрыгнувшее животное напоминало собаку, Но, приглядевшись, Мэйлин поняла — это же шакал. Они иногда сновали близ деревни, таскали кур да козлят, но там их пугали охотники, а этот — дикий, крепкий и опасный. Мэйлин задрожала, отступая в озеро. Ей нечем было защищаться, потому она могла лишь смотреть в ужасе на шакала, готовясь кричать во все горло. Неожиданно тяжелый камень ударил по узкой морде зверя. Тот испуганно взвизгнул и припал к земле. Со стороны деревьев вышел светловолосый юноша, который держал в руках крепкую палку. При этом его окружала настолько убийственная аура, что Мэйлин на секунду показалось, будто он вооружен настоящим мечом. Шакал даже не решился с ним связываться и панически унесся прочь, поджав хвост. Когда нежданный спаситель опустил палку, Кан Мэйлин наконец-то узнала в нём того самого юного злодея, который поспорил с высокомерной принцессой Цао на лодке. С -с «Спасибо тебе», — выпалила она с искренней улыбкой. Юноша нахмурился, будто впервые её увидел, а потом раздражённо цокнул языком. «Настолько бесполезная и никчёмная. Откажись от испытания, пока не поздно. Второй раз я не стану спасать твою шкуру!» Мейлин замолчала, будучи подавленной таким грубым отношением, хотя она лишь дурачилась, мысленно называя его злодеем. Сам он, казалось, Риана пытался соблюсти все правила роли антагониста, и все же он спас ее только что. Ну, я постараюсь позже отблагодарить тебя за спасение. Неубедительно рассмеялась Кан Мейлин. От пронзительного коровавого взгляда ей стало не по себе. Но она продолжила. «Как тебя зовут?» Ёноша пренебрежительно поджал губы, молча развернулся и бесшумно исчез, оставив её без ответа. Лин-Лин тихо вздохнула. «Она просто не хотела ни с кем ссориться. Так почему он столь недружелюбен?» «Наверное, на то есть причины», — решила Мэйлин, вспоминая его потрёпанный внешний вид. «Быть может, злые люди слишком часто издевались над ним». Это порождает взаимную озлобленность. В их деревне как-то жил бывший конюх богатой семьи. Однажды он упал с лошади и сломал себе обе ноги. К сожалению, медицинскую помощь оказали слишком поздно, и он остался хромым, вынужденный перебиваться случайными заработками и пропивать остатки былой гордости. Тот человек всегда был груб и агрессивен, даже к тем, кто искренне пытался ему помочь, Потому Мэйлин сдержала внутреннюю обиду и посочувствовала юноше. Кто знает, что приключилось с ним в жизни. Однако кое с чем ей пришлось согласиться. Если она и дальше будет настолько никчемной, ее загрызут дикие звери. А потому Кан Мэйлин решила также раздобыть палку, дабы обороняться. К сожалению, ей попадались только тонкие ветки, которые не дарили чувство защищенности. По прикидкам Лин Лин не меньше часа шастала по окрестностям, ни на метр не приблизившись к началу пути. Вооруженная хворостиной, она бродила и бездумно стегала ею воздух, как будто это могло хоть чем-то помочь. Земля у подножия гор была сырой, рыхлой, то поднималась холмами вверх, то уходила оврагами ниже. В очередной раз хворостиной Мэйлин бесстрашно рассекла воздух под ледкаменной насыпи, и тут. Пространство прямо перед ней заребило, будто сам воздух сопротивлялся движению тонкого пруда. Конечно же, Кан Мэйлин удивилась. Она начала карабкаться вверх на насыпь, чувствуя себя искателем сокровищ. Неужели Лин Лин добралась до тайной затерянной тропы? И вот какое дело, когда она стояла внизу. Насыпь казалась самой обычной и не привлекала внимания, но стоило Мейлин подняться выше, как перед ней предстала совсем иная картина. Лесная иллюзия растворилась, являя древнюю лестницу, чьи впечатляющие каменные ступени врезались в гору и уходили высоко-высоко. Кан Мейлин вышла на мраморную площадку у подножия лестницы, украшенную двумя статуями по бокам. Величественный дракон и животворящий феникс будто заглядывали в душу, благословляя пройти путь тысячи истин до конца. Мейлин задрожала, ощущая неподдельное благоговение от их вида. Она чувствовала гордость от того факта, что прошла первую фазу испытания, но впереди все еще простиралась эта лестница. Очевидно, что Лин Лин придется серьезно попотеть, чтобы преодолеть такое препятствие. Нервозно оглянувшись назад, она обреченно вздохнула и начала бесконечный подъем. Честно говоря, это оказалось очень тяжело. Кан Мэйлин никогда не жаловалась на свою физическую подготовку, но прямо сейчас казалась самой себе медлительной черепахой. Ноги слишком быстро загудели от боли, солнце припекало голову а дыхание стало хриплым и прерывистым. «Определённо, это серьёзное испытание на прочность», — мысленно пожаловалась Мэйлин, отчаянно пыхтя. Ступеньки и не думали заканчиваться. Она с ужасом подумала о том, что они впрямь кажутся бесконечными. «Больше ста? Больше трёхсот? Сколько же их?» Лин-Лин чувствовала беспокойство и тяжесть в ногах. Действительно, трудно преодолевать такой путь на своих двоих. К тому же Мэйлин многократно замедляла то, что ступени были широкие и высокие, из-за чего приходилось неловко залезать на них. Время текло медленно и мучительно. В какой-то момент Мэйлин окончательно потерялась во времени, не зная, сколько часов потратила на подъем. Ее решимость таяла на глазах. В конце концов она остановилась, грузно опустившись на ступеньку. Ноги дрожали, сердце бешено колотилось и норовило вырваться из груди. «Ха-х!» тяжело вздохнула Кан Мэйлин. Как хорошо, что в её фляжке осталось немного воды. Если бы до этого она не экономила, едва ли смогла бы продолжить путь без потерь. «Но передохнуть всё же жизненно необходимо, иначе я потеряю сознание», — подумала Лин-Лин. Она хотела остановиться ненадолго, но мышцы казались свинцовыми, так еще и в сон клонила так сильно. Голова кружилась, и леность охватывала тело, требуя отдыха. «Я опоздаю. Если задержусь, еще немного не смогу встать», — подумала Лин-Лин и протяжно зевнула. Возможно, сонливость уже начала охватывать сознание, потому как она вдруг отчетливо услышала знакомые слова. — Настолько бесполезная и никчемная. Откажись от испытания, пока не поздно. Она вздрогнула и начала оглядываться. Нет, подобное прозвучало лишь в ее голове, но Лин-Лин на самом деле будто вновь ощутила на себе пронзительный взгляд того юноши. — Я действительно собралась сдаться? Кривая улыбка исказила ее губы. Мэйлин почувствовала внутреннее раздражение на собственную слабость. Совсем рядом послышались топот и спёртое дыхание. Кан Мэйлин отвлеклась от своих размышлений и присмотрелась, с удивлением узнавая ту самую Цао Дандан. -дан. Конечно, сейчас та находилась не в лучшем состоянии. Она хрипела, держалась за бок, а её великолепная прическа совсем растрепалась. Однако, когда она увидела Мэйлин, принцесса Цао всё так же насмешливо фыркнула. «Деревенские так любят отдыхать!» «Что ж, кому-то суждено пожизненно быть слугой!» Лин-Лин невольно задумалась. «И как Дан-Дан хватает сил на оскорбления даже в таком состоянии?» Девушка более ничего не сказала, продолжив свое медленное восхождение. Похоже, она обладала сильной волей и даже смогла заткнуть собственную гордость за пояс. В тот момент кан Мэйлин прониклась смутным уважением к Цао Дан-Дан, а потом встала и медленно продолжила взбираться по ступеням. «Должно быть, суть пути Тысячи Истин именно в этом. Долгая дорога, которая кажется бесконечной, заставляет стараться изо всех сил. Ты в любой момент можешь остановиться и передохнуть, но это путь слабости. Ведь чем дольше ты отдыхаешь, тем труднее продолжить восхождение». Кан Мэйлин поняла это только сейчас и вовремя выбралась из ловушки каменной лестницы. «Я смогу», — успокаивала она себя, чувствуя странную уверенность. «Это не так сложно, как кажется. Даже принцесса взяла себя в руки. Чем я хуже?» «Как бы тяжело ни было, если она сейчас не постарается, никогда себе не простит». Ох, фуф. Конечно, Кан Мэйлин было трудно. Горло пересохло, и драла при каждом тяжелом вдохе. Ног она больше не чувствовала. С тела обильно струился пот, а голова разрывалась от нестерпимой боли. Лин-Лин не считала себя избалованной, но сейчас, когда на глаза наворачивались слезы от утомления, она вдруг осознала, что всегда избегала трудных путей. Такой уж она была. Ей нравилось беззаботно плыть по течению, но бесконечно продолжаться это не могло. Резкий кашель заставил тело Мэйлинса дрогнуться, вынимая остатки сил. Поднимаясь выше, она натыкалась на других ребят, которые уже сошли с дистанции. Теперь они лениво отдыхали, явно не собираясь продолжать путь. Впрочем, один такой мальчик легкомысленно сказал Линлин: -Лин, "К чему так торопиться и ломать себя? Нам дали шестнадцать часов на подъем, еще успеется." Кан Мэйлин тогда лишь покачала головой. Неужели он не понимает, что именно этого и добиваются мастера? «Откажись от пути, если ты слаб. Откажись, если недостаточно вынослив. Откажись, ведь так намного проще. Если ты продолжишь путь, впереди будут испытания во сто хуже», — Мелькнуло у нее в голове, будто строчка из какой-то книги, прочитанной очень давно. Но она продолжала идти вперед, толком не зная, чем именно подпитывается это упрямство. Быть может, Лин Лин не хотела возвращаться домой ни с чем? Или, или я не хочу, чтобы меня заставили спускаться, проходя обратно весь этот изнуряющий путь? Мысленно хихикнула она. Вскоре ступеньки стали несколько меньше, что существенно облегчило путь. Кан Мэйлин не поддавалась усталости. Ей хотелось есть. Но она не собиралась уминать последний припрятанный кусочек хлеба. Воды практически не осталось, и если она сейчас съест хлеб, жажда усилится. Лин-Лин с грустью сглотнула вязкую слюну. Одежда стала мокрой от пота, а еще пыльной и слишком грязной, и вокруг значительно похолодало. Кан Мэйлин остановилась, поднесла козырьком ладонь ко лбу, чтобы иметь возможность оглядеться, и поразилась. Преодолевая серые ступени, она совсем не заметила окружающего великолепия. Зеленая долина и хрустальные озера простирались где-то там, внизу. Лин-Лин почти достигла облаков и могла разглядеть сизый туман, струящийся неподалеку. Поглощенная восторженным чувством, она смело продолжила свой путь. Но неприятный холодок все сильнее действовал на нервы, Похоже, ступени на самом деле заканчивались. Она дошла до новой каменной площадки и упала на колени, тяжело и прерывисто дыша. «Это конец?» — хрипло спросила она и тут же поняла. «Нет, не конец». Брат Ван Линг сказал, что первые пятеро, кто поднимется вверх на пик Лиан Хуа и войдет в ворота храма, станут учениками и смогут лично выбрать своего мастера. Но Мэйлин явно не добралась до пика Высокой горы, да и врат храма не видать. Похоже, впереди находилась еще одна фаза пути Тысячи Истин. И то, что напрягало Кан Мэйлин сильнее всего, так это плотная стена странного тумана, которая преграждала ей путь. Она напоминала грязные перистые облака, но по краям расходилась туманными клочьями. В густоте этой подвижной стены не было видно ничего, но Мэйлин чувствовала подсознательную угрозу, будто неведомый зверь притаился прямо там, в глубине неизведанного. Сомнения вновь сковали ее душу. Кан Мэйлин не знала, стоит ли ей продолжать путь. Туман выглядел опасно, и она ощущала промозглый холод, исходящий от него. — Должна ли я пробормотала Лин-Лин, протягивая руку вперед. Туманная стена не препятствовала, позволяя свободно погрузить в нее кисть. Ощущения при этом были странными, словно нечто газообразное, но поразительно легкое касается твоей кожи, едва шевеля маленькие волоски. Канма и Лин вздрогнула и с испугом отдернула руку, рассматривая ее на наличие повреждений. «Нет, ничего такого» если не считать влажную испарину. Но она все еще не могла заставить себя сделать решительный шаг вперед. Вокруг стояла тишина. Ни шелеста листьев, ни пения птиц. Благодать, да и только. Но Лин-Лин бы предпочла хоть какую-то компанию, даже если это Цао Дан-Дан. Одной идти в пугающую неизвестность совсем не хотелось. Мастера не сделали бы ничего страшного, мягко возразило сознание. Ступай вперед, если не хочешь опоздать. Кан Мэйлину вздохнула, прикусила нижнюю губу и, наконец, решилась. Она шагнула в туманную стену, которая сразу же начала обволакивать ее своими призрачными щупальцами. Впереди покачивалась бесконечное белое мариово. Путь тысячи истин просто не мог завершиться столь мирно и безболезненно. Чутко прислушиваясь к посторонним звукам, Линлин -Лин начала прохождение очередного этапа.